что такое офис или о том, кто в домике живет. Только в России на вопрос «Чем занят?» можно услышать ответ «Да ничем работаю». Офисная мудрость. Что вы можете рассказать про офис? Вот-вот, задумались. А почему задумались? Все просто, потому что никто про этот организм особо не задумывается. Стандартный комплект пожеланий к офису у молодого специалиста, чтобы добираться близко, чтобы было комфортно и коллеги адекватные. А потом добавляются другие желания, хорошие и разные. Можно комфорта побольше добавить, а отдельный кабинет, а кофе из кофемашины. Ой, и бенефитов побольше, побольше. Что, никаких больше нет? Подождите, я только на медицинскую страховку оборудованный офис и один корпоратив в год не согласен. Где ваши по-настоящему интересные предложения? Оплата путевок в отпуск, например? Что нет? А вот я слышал, что некоторые компании оплачивают деловой костюм, обеды, корпоративный автомобиль, мобильную связь. Закончил я? Нет, конечно. Вот еще фитнес-тренера можно добавить персонального за счет компании. И... Подождите, а почему вы меня не слушаете? А что это вы опять в резюме просматриваете и ищите следующего кандидата? Много хочу. Но я же читал, есть такие офисы. У вас просто не выстроена система мотивации. Что я знаю про мотивацию? Много знаю. Мотивация это то, что разными путями будет приводить меня к решению задач компании. Без мотивации сейчас никак. Не промотивируйте, так и будете болтаться на отстающих позициях. Что очень много знаю. Конечно, вы же специалисты ищите, менеджера чуть выше среднего звена, того, кто не просто будет... Ну и ладно, мой офис еще впереди, я и так к вам не очень хотел. Пойду возьму кофе из пакетика, пока коллеги с утра все не растащили. Помечтаю о том, как бы я вывел компанию на новые горизонты. Главное, дайте мне у руля постоять. Так размышлял Семенов, молодой специалист в маленьком офисе на задворках империи, даже не представляя, что ему готовит судьба дальше. Поэтому, пока Семенов мечтает о светлом будущем со своими бенефитами, заглянем туда, где, собственно, не только Семенов мечтает о том самом светлом будущем. Офисы Мы приходим в офисы, большие и маленькие. Комфортные и не очень, полными идей, с горящими глазами и мечтами перевернуть мир. С желанием сделать что-то важное и достичь всех поставленных руководством целей и задач. Мы – это менеджеры среднего звена, кому уже чуть «за», которые гордо несут знамя офисного сотрудника, сломя голову летят утром на работу, а возвращаются выжатыми до последней капли лимонами. Хотя кто-то из-за усталости постоянно находится в состоянии, когда даже утром ползет в состоянии выжатого лимона. Э, нет, нет, постойте, какой выжатый лимон? Какая усталость? Об этом точно не сейчас, это будет дальше. А сейчас мы еще горим на работе, поэтому уходим вечером из офиса такими же бодрыми и свежими, как пришли. Параллельно с решением трудовых задач мы отчаянно флиртуем с симпатичным сотрудником или сотрудницей из другого отдела, и, возможно, даже... Эх, что можно-то нафантазировать, когда об этом никто не догадывается? Сколько всего себе можно позволить? Можно вечером оторваться с друзьями, такими же энергичными и перспективными сотрудниками из офиса, не задумываясь о том, что еще только середина недели и у тебя не сделана презентация к утреннему совещанию. Можно проспать и смело сказать об этом начальнику. Можно... Да, практически все можно. Потому что состояние такое. Я все могу. В этот период все интересно, все завораживает. Хочется окунуться с головой в бурлящий поток задач, эмоций и даже страстей. И офис нам кажется приятным продолжением дома, где тебя ждут, где понимают и где тебе рады. Коллеги готовы помочь, руководители по-отечески направить и дать полезные советы для скорейшего твоего вливания в производственный процесс. И ты заходишь утром в свой офис, молодой красивый, чуть помятый от бурной ночи, с упоительным чувством, что жизнь прекрасна и удивительна. И офис подстать тебе, Прекрасный, светлый, со стеклянными перегородками, удобными креслами, где можно развалиться, как в американских фильмах. А дальше расположены переговорные, разноцветные зоны с креслами и диванчиками. Вот зона для отдыха с кофе из кофемашины, откуда льется молоко разной жирности, а для эстетов и тех, кто на диете, на выбор – кокосовая, миндальная или без лактозы. И запах молотого кофе наполняет пространство, опьяняя. прекрасное утро мой герой и ты идешь улыбаешься гордо поглядывая по сторонам и милая девушка из отдела маркетинга улыбается так приветливо конечно это она улыбается только тебе ты же альфа самец все девушки от тебя без ума когда ты залихватски откидываешь челку и улыбаешься своей естественно белоснежной улыбкой юности задора и уверенности в том что жизнь прекрасно да да есть счастливчики которым повезло сразу после института попасть в дивный офис где растят улыбающихся и уверенных такими энергичными и позитивными как правило бывают сотрудники отделов продаж и маркетинга стоп стоп подождите далеко не у всех такие офисы зачем всех под одну гребенку согласным есть офисы другие Подальше от центра, посирее с мебелью из далеких девяностых, которую кому-то было жалко выбросить, а здесь она очень даже пригодилась. Убогий офис, убогонькая компания, мебель пусть тоже будет убогонькая. Чего вы все ходите и топчете? Что, не учили в детстве уважать труд уборщицы? Возит швабры по полу и ворчит какая-нибудь мария Петровна. В целом она милая женщина, которая любит свою работу и понимает, что с нами, вечно спешащими, только так и можно разговаривать. А мы понимаем, что не уважать труд уборщицы плохо, но целеустремленно шагаем напролом и оставляем следы на мокром полу, так как хорошо знаем, что пол в нашем офисе оттереть невозможно. Он всегда замызганный в пятнах, как стены и окна, из которых видна унылая улица. Как я оказался-то в этой дыре после приличного вуза? Думаешь, ты, перебирая бумажки и ругая свою маму, которая говорила, что женщина должна работать на хорошей, спокойной и нужной работе в бухгалтерии? Да-да, начало положено. Вы, возможно, мои хорошие, так и проведете все свои дни в бухгалтерии в таком офисе. Есть офисы посередине офисной иерархии. Не очень хорошие, но и не очень плохие. Те, которые призваны растить менеджеров среднего звена. Средний офис, он во всех отношениях средний. Где-то на полпути от центра до окраины, недалеко, не близко, некомфортно, но и неплохо. И хотя этому офису еще далеко до светлого и прекрасного офиса будущего, он уже далеко ушел от серенького и убогонького офиса на задворках, где мы недавно побывали. Тут уже есть чай, и его не надо приносить с собой. Тут не закрывают на ключ вечером сахар, потому что его не уносят домой. Тут не привязан освежитель воздуха Бриз к стене цепью, а туалетная бумага есть в изобилии, и ты не переживаешь, что не посмотрел изначально на то количество, которое намотано на бобине, когда удобно примостился подумать о судьбах человечества. Тут взращиваются те, кто потом займет свое место в логистике, в отделе по работе с клиентами, и все те, кому повезло не попасть в серенькое болото, но кому пока еще далеко до светлого будущего. Наш Семенов был не из тех, кто просто сидит и мечтает. Он верил, что судьба о нем позаботится. Но чтобы это случилось, нужно оказаться в нужном месте и в нужный час. а ему, выходцу из глубинки, предстоит много сделать, чтобы из серого болота перебраться ближе к огням большого города. Он и старался, чтобы его заметили. Вы напрасно думаете, что он лез из кожи, чтобы выполнять свои рабочие задачи. Он занимался другим. Семенов ловко интриговал и вел подковерные игры, которые приводили к увольнению вышестоящего по должности коллеги. а он спокойно занимал эту должность. Делал он это, несмотря на молодость, очень умело. И никто из окружающих не замечал направляющей руки кукловода. Но оставим на некоторое время Семенова с его затеями и планами на светлое будущее. Ему еще нужно подрасти. Мы заглянем пока в другие офисы, где жизнь бьет ключом во всех своих проявлениях.